Глава шестнадцатая. Не очень хорошая идея Ульля. Бамс. Улья ударяет Хедвиг по ноге. Скажи что-нибудь. Отстань, отвечает Хедвиг. Не хочу. Бамс. Ты не будешь меня учить? Он подвигает ей кубик. Шнурки похожи на мертвых червиков. Нет. Почему? Хедвиг вздыхает. Бамс. Почему говорю? Это бессмысленно. Почему? Во вторник я пойду на физкультуру. Две недели уже прошли. Улья долго молчит. Он отпихивает кубик. Я не хочу. Я тоже. Но придется. Улья смотрит в стол. Глаза чёрные и маленькие, а не карие и круглые, как обычно. Правда, ресницы такие же густые, как щётка для обуви. Хедвик хотелось бы опрокинуть землю, перевести часы назад и вернуть тот день, когда он сидел у неё на коленях и был девочкой. Любить ту девочку было проще. С мальчиком Улли всё сложно. Они долго молчат, как два кирпича. И не пинают друг друга со свистом, рассекая ногами воздух. Все это так глупо, что в конце концов Хедвиг не выдерживает и встает. Я пойду, выйду. Хочешь со мной? Иди, помедлив, отвечает Улья. Я здесь подожду. Ладно. Хедвиг тащится к своим мокрым резиновым сапогам, одевается и садится на широкое крыльцо. Ждать приходится недолго. Скоро третьеклассники возвращаются с физкультуры, как всегда румяные, потные и вонючие. Хедвиг идет в раздевалку с Линдой. Линде не терпит съестинуть себя спортивную форму. Ну как, научился? Нет. Из душевых валит густой белый пар. Приятно сидеть на жесткой деревянной скамье и втягивать в себя тепло. Приятно чувствовать, как лицо покрывается тысячью миллионов маленьких капель. Карин мыло попадает в глаза, и она думает, что ослепнет. А в остальном в девчачьей раздевалке царят тишина и покой. Звонит звонок на урок. Бенгт Лам открывает класс уверенно и быстро. Улья так и сидит за партой, подперев рукой подбородок. Ну что, есть прогресс? – спрашивает Бенгт. Улья пожимает плечами. Ну так немножко. Это хорошо. Бенгт похлопывает его по макушке и идет к учительскому столу. И вдруг Хедвиг замечает кое-что такое, что живот скручивает от страха. Дверь в подсобку приоткрыта. Хедвиг подкрадывается к Ульле. Что ты сделал? спрашивает она. Тот улыбается. Увидишь. Постепенно класс заполняется вымотанными детьми. Последним прибегает Пер. Он закрывает за собой дверь. В четырех желтых стенах собрались девятнадцать сопливых деревенских детей. Бенгт замечает на своем столе записку. Он берет ее в руки и читает. Хедвиг, как будто окатили ледяной водой. О, еще одна записка от мамы? спрашивает Бенгт Ламм. Неужто простуда так и не прошла? И тебя надо еще на две недели освободить от физкультуры. Хедвиг молчит. Но в ушах протяжно гудит какой-то зловещий сигнал. Барашек Бэнгт втягивает щеки. Будь добра, как придешь домой, сделай кое-что. Да. Спроси свою маму, не хочет ли она снова поучиться в школе. Если что, я с удовольствием приму ее в третий класс. Что? Простуда пишется с одной «с», а Хедвик — с одной «д». Да, точно. Хедвиг косится на Ульля. Он похож на рыбу, выброшенную на песок, которая в отчаянии шевелит челюстями и хватает ртом воздух. Бенгт садится. Значит, твоя мама не писала эту записку. Возможно, и предыдущую записку про простуду тоже написал кто-то другой? Хедвиг кивает. А записку, которую ты принесла во вторник, про Ларса? Ее написала мама рукой, а я перепечатала на компьютере, чтобы никто не догадался, что первую записку придумала я. Барашек Бенгт хлопает влажными глазами и, чтобы довести пытку до конца, выдерживает паузу, такую длинную, что кажется целая вечность проходит. Ты понимаешь, как это серьезно? Хедвиг что-то бормочет, но разобрать ничего невозможно. Щеки пылают огнем. Из глаз вот-вот хлынут слезы. Что ты сказала? Я не одна это сделала. Бенгт немного озадачен, но быстро понимает, что к чему. Ты тоже приложил к этому руку, говорит он, сверля Улью взглядом. Улья растерян. Может быть немножко. Тогда мы с нетерпением ждем объяснений, говорит Бенгт и сцепляет руки на столе в замок. Кто начнет? Хедвиг молчит. В язык, как будто вкрутили железные винты. Хедвиг сказала, что поможет мне с бантиками. Шепчет Улья, опустив голову. Вот и все. И тут Рикард, конечно, никак не может удержаться, набрав в рот побольше воздуха, он громогласно кричит: Я же говорил, они влюбились, жених и невеста!